Глава семнадцатая. Не могу сказать, что испытала сожаление, покидая Линтон. Скорее это было чувство облегчения от того, что мы возвращались в место, которое я называла домом. Рейн быстро восстановил силы, но, как мне показалось, все же немного простудился, потому что кашель тревожил его все чаще. И хотя длился недолго и исключал всякие хрипы, предвестники более серьезного недуга, тревожил меня и совсем не беспокоил Риверса. «Когда приедем в Роуз-Риверс, — сказала я с важностью состоявшейся супруги, — я непременно позову к нам лекаря». «Пустая трата времени», — отмахнулся муж. «Я чувствую себя превосходно. Просто изрядно, как мне кажется, потратил силы». «Твоя беспечность не делает тебе чести», — сказала я, совершенно серьезно, обидевшись на подобное отношение графа к собственному здоровью. «Я никогда прежде не болел и не собираюсь делать это». Ответил он, оказавшись в чем то точно таким же, как и остальные мужчины. Вздохнув, я решила для себя, что сделаю так, как считаю нужным. И Рейн не станет мне противиться проявить заботу о себе. Несколько дней в пути прошли совершенно спокойно. Нас не преследовали волки, на карету не нападали оборотни. Испортилась только погода, и небо, словно позабывшее о том, что на нем порой должно появляться солнце, висело над землями королевство мрачное, сизое и наполненное влагой скопившейся в угрюмых тучах. Эта влага время от времени проливалась то мелкой неприятной моросью, а то превращалась в затяжную ливень, поэтому я была как никогда рада вернуться в наш добрый замок, где все слуги, едва завидев экипаж графа, тут же вышли встречать вернувшихся господ. Я не удивилась, не увидев среди них Торна. Королевский маг по-прежнему хранил инкогнито, зато искренне обрадовалась нянюшке, которая при прислуге вела себя крайне сдержанно но когда я вошла в замок и поднялась в свои комнаты, на время расставшись с Риверсом, выплеснула всю свою любовь, обняв меня и проговорив. «Как же я рада, что вы наконец вернулись!» «Нас не было всего три недели», — ответила я, отстраняясь и тут же поправив себя. «Почти три недели». Но я волновалась, — тут же проговорила Тильда. «Без вас с графом замок казался мне опустевшим. Здесь даже не с кем было поговорить». «Нет, мы, конечно, пили чай со здешней экономкой, но с ней было совсем скучно. Она только и знает, что говорить о слугах и о своих обязанностях, которые, как она божится, выполняет всегда достойно». Я и не сомневалась в этом. Улыбнулась я Тиль и перевела взгляд на Ивонну, которая вышла из ванной комнаты, сообщив, что ванна готова. «Тиль, давай поговорим немного позже. Я устала и хотела бы смыть с себя пыль дорог и усталость». «Конечно же. Кивнула нянюшка и удалилась в гостиную вязать кружевную салфетку. А я вошла в ванную комнату и ненадолго позволила себе забыть обо всем и просто отдохнуть и насладиться горячей водой и душистым мылом. Когда же вышла, одетая в чистое белье и сорочку, то позволила горничной надеть на себе одно из простых уютных платьев. И тут же велела подать мне перу и бумагу. Первым делом я написала письмо целителю, пригласив его в Роуз-Риверс уже на завтра. Рейн, конечно, будет возмущен, но меня заботит исключительно его здоровье. «Даже маги болеют», — сказала себе я, когда передавала письмо одному из лакеев, строго-настрого приказав доставить его уже сегодня адресату. И слуга заверил меня, что сделает все, как приказано, после чего удалился. Ужинали мы с Рейном в его кабинете. Слуги, конечно, немного удивились, когда граф велел им накрывать стол именно там. Но никто не стал задавать вопросы. А я поняла, что это одно из преимуществ нашего высокого положения. Не надо никому ничего объяснять. По той лишь одной причине, что мы — господа. А у господ могут быть свои причуды. На самом деле мы хотели поужинать с Торном и узнать от него, как обстояли дела в замке во время нашего отсутствия. Торн явился одетый в новый костюм, чем немало удивил нас с Рейном. Муж без безобиняков поинтересовался у королевского мага, покидал ли он замок. На что Торн только загадочно улыбнулся и, заняв один из стульев за столом, на котором уже стояли блюда, посмотрел на нас с Рейном. «Мне интереснее узнать, как прошло ваше путешествие. Есть ли какой-то результат?» Рейн хотел что-то ответить и снова закашлялся. А я тяжело вздохнула и произнесла. «Ничего, что могло бы помочь». Торн кивнул мне, а сам во все глаза уставился на графа. «Кашель по-прежнему вас беспокоит?» — спросил он нарочито спокойно. Сьюзан искренне убеждена, что я простудился, усмехнулся мой муж. Торн снова кивнул, но несколько отстраненно. Итак, расскажите мне, что вы нашли в Линтоне, попросил королевский мак и Рейн начал свой рассказ. Пока он говорил, я ела, чувствуя в себе желание поскорее отправиться в постель и просто выспаться. Что не говорить, дорога да еще такая долгая и дальняя утомляет. И несмотря на то, что каждую ночь мы непременно проводили на постоялых дворах, я чувствовала себя уставшей. «По крайней мере, мы теперь точно знаем, что это благодаря вашей мачехе над графиней нависла угроза», выслушав Рейна, заключил Торн. Я применил зелье, чтобы убедиться в правдивости ее слов. Риверс откинулся на спинку стула и взял в руку бокал, сжав его так, что бедный хрусталь едва не лопнул. Я надеялся, что она солгала. Я тоже надеялся, что новости будут более утешительными. Вздохнул королевский маг. Затем он покосился на меня и быстро добавил. «Леди Сьюзен, вы очень устали. Возможно, вам стоит отдохнуть». С его стороны это прозвучало очень нетактично, но я вдруг поняла, что таким образом маг пытается остаться наедине с моим супругом. А значит, Торну есть что сообщить Рейну. И если меня отправляют спать, как дитя, то новость неприятная. «Вы что-то узнали?» Я отбросила все церемонии и спросила прямо. «Что-то плохое?» Торн улыбнулся, его глаза сверкнули. «О да, один из лакеев по вечерам крадет еду. Возможно, его плохо кормят на кухне?» Я не разбирался. Но когда сам спускался в кухню, чтобы стащить себе что-то к ужину, то пару раз видел его нарезающим копченый окорок и сыр. «Торн!» — протянула я. «Перестаньте шутить!» «Я никуда не уйду, и вам просто придется говорить при мне». Он покачал головой, и отложив в сторону приборы, взглянув на Риверса, прошептал. «Умная жена не всегда хорошо, не правда ли, граф?» Рейн не оценил шутку мага, я тем более. И хотя Турн, если рассудить, только что похвалил меня столь необычным способом, я была твердо настроена узнать то, что он собирался рассказать исключительно Рейну. Если вам есть что сказать, говорите это при графине, велел Риверс, внимательно глядя на нашего гостя. Хорошо. Смирившись, Торн лишь развел руками. Но боюсь, новость вас не обрадует. Говорите. Голос Рейна стал твердым. Ваш кашель, граф, не болезнь. В этом вы правы, проговорил Мак. Но это единственная хорошая новость. Остальное слишком сложное и неприятное для восприятия. Дело в том... Торн выдержал паузу. Было заметно, что ему сложно говорить. Что артефакт, который привез Его Величество в ваш замок, якобы на хранение. Пьет из вас. Он не закончил, резко поднялся, неловко перевернув широкую тарелку и вцепившись руками в край стола. Сделал резкий вдох, а затем захрипел и осел мимо стола. Я тут же вскочила. Ривер сбросился к магу, подхватил его и с удивительной легкостью поднял на руки и перенес на диван, уложив как дитя. Проклятие! выругался граф. Торн обхватил руками свое горло в тщетной попытке сделать глоток воздуха, но какая-то невидимая и явно темная сила не позволяла ему вздохнуть. Я не могла понять, как что-то прорвалось в кабинет Рейна, где столько защиты, но факт оставался фактом. Торн вздрагивал лежа на диване и уже царапал ногтями горло. Боги всемогущие! ахнула я, заломив руки. Рейн сделал мне знак не подходить, а сам налег на мага, зафиксировав его ноги и одну из рук коленями, а затем с трудом убрал правую руку Торна от его горла, прошипев «Не паникуй». Я затаила дыхание умом, понимая, что королевскому магу сейчас очень сложно не паниковать. Рейн вцепился в подбородок Торна, с усилием разжал последнему челюсти и совершенно нагло забрался в рот. «Что он делает?» — подумала я отчаянно но не мешало, понимая, что Риверс лишь помогает магу, который, как полагаю, уже стал нашим другом. Да и как иначе назвать человека, который столько сделал для нас? Да, Торн брал у Рейна деньги, но что-то подсказывало мне, что совсем не меркантильная часть мага заставляет его дружить с нами и помогать. Он просто еще не признался себе в том, что мы с Рейном тоже нравимся ему. «Боги, Рейн, сделай что-нибудь», — взмолилась я мысленно. Торн высвободил руки из захвата графа и вцепился с отчаянием утопающего в его руку, будто пытаясь оторвать от себя. «Сьюзан, быстро, дай мне ножницы», — скомандовал муж. «Ты найдешь их в нижнем ящике моего стола». Я бросилась выполнять поручение, и спустя пару секунд, найдя искомое, вернулась к Рейну, протянув ему ножницы. «Так», — он побагровел от усилий, по-прежнему держа рот Торна открытым. «Смотри». «Я сейчас это вытащу, а ты разрежешь его ножницами, только аккуратно. Не повреди болтливый язык нашего господина мага», — быстро велел мне граф. Не совсем понимая, что мне предстоит разрезать, я, тем не менее, с готовностью кивнула. И тут Рейн с силой потянул что-то изо рта мага. Я не удержалась, скривила губы, глядя на странное существо, черное, похожее на крошечную каракатицу. Оно извивалось и так и норовило сорваться назад в горло бедному магу, чтобы закончить начатое, задушив Торна. «Режь!» — рявкнул Рейн так, что стекла в окнах зазвенели. «Боги, спасите!» — прошептала я и сделала так, как велел муж. Впрочем, откромсать кусок от твари удалось не сразу. Спустя три попытки я разрезала извивающееся существо, и в горло Торну хлынула черная кровь. Рейн не медлил ни секунды. Он вытащил тварь из горла мага, швырнув ее на пол, затем освободил Торна и, ловко перевернув на живот, что было сило, ударил ладонью мага по спине. Тот закашлялся, заскрёб руками воздух. А затем мужчину вырвало остатками тварь, едва не погубивший его. Я отшатнулась, продолжая держать ножницы. А затем и вовсе отвернулась, не в силах перенести подобное зрелище. У самой ужин поднялся по горлу, и мне стоило неимоверных усилий не скорчиться рядом с Торном на ковре. Сделав вдох, затем еще один, я рискнула снова посмотреть на мужчину и увидела, как Торн сел на пол. Краски постепенно возвращались на его лицо. Мак тяжело и жадно дышал, а Рейн, сидя на диване, вытирал с солба проступившие капли пота. «Ничего себе, поужинал!» — прохрипел Торн. Я рассмеялась, понимая, что это совсем не по причине веселья. Это была настоящая истерика, ведь на моих глазах только что едва не умер человек. «Кое-кто, полагаю, едва не поплатился за свой длинный язык», предположил Риверс удивительно спокойно. «Не делай добра», — тут же пошутил Торн. Я смотрела на обоих мужчин, и просто диву давалось, как они находят в себе силы шутить после того, что произошло. «Вашу руку, дружище Риверс», — развернувшись к графу, попросил маг, протягивая свою руку моему мужу. Рейн пожал руку Торна, и оба расслабленно откинулись назад. «Вы знали, что в вас находится это?» Я не закончила фразу, не зная, как правильно сформулировать ее до конца. «Это?» Он даже смог улыбнуться и посмотрел на меня. «Увы, но нет». «Это случилось, когда вы хотели что-то нам рассказать», напомнила я и присела на стул, чувствуя, как тело подрагивает после схлынувшего тревожного напряжения. «Его Величество такой шалун», — весело сказал маг. Ума не приложу, когда мне подсунули эту гадость. Она должна была убить меня. А в некрологе написали бы, что я подавился из-за чрезмерного черевоугодия. Он хмыкнул, а я покачала головой. Я не вижу причин для веселья, господин Торн. А я не вижу причины для грусти теперь, когда остался в живых. Мак печально опустил взгляд на пол и на существо, остатки которого лежали на ковре в неприглядной луже. «Кажется, от ковра придется избавиться. И не стоит, чтобы слуги видели это», сказал Рейн, проследив за взглядом нашего друга. «Если позволите, я сам», сказал Торн и, подняв руку, швырнул сгусток пламени в остатки твари. Пламя охватило существо и жуткое пятно, вследствие чего на полу остался лишь остаток обгоревшего ковра. «Мне кажется, так лучше». Макс сделал над собой усилие и поднялся на ноги но почти сразу присел на диван возле хозяина дома. «Что это было?» — спросила я. «Душильщик», — тут же ответил Торн. «Редкая магическая гадость, которую помещают в человека или мага. Заметить его почти невозможно. Съесть можно вместе с едой, например, с гарниром». Душильщик представляет собой крошечное зёрнышко-зародыш, не более миллиметра в изначальной форме. Затем внутри он растет, как паразит, питаясь своим хозяином. Но делает это почти незаметно. Даже я не ощущал его в себе. Торн прокашлялся. Душильщика невозможно определить магией, и активируется он в определенный момент, выбираясь в горло своего хозяина и начиная душить его, чем и оправдывает название. «Но что его активирует?» — спросила я и покосилась на мужа. Рейн, судя по всему, знал ответ, но позволил Торну закончить свой рассказ. «Дело в том, что я очень осторожный маг», — проговорил Торн. «И никогда не даю тех обещаний, которые изначально не собираюсь выполнять. А его величество любит быть...» — маг прокашлялся. «Предусмотрительным. Но дело даже не в этом. Я ведь так и не рассказал то, что собирался, когда меня столь нетактично перебили». Мы с Рейном переглянулись, а маг сделал глубокий вдох и сказал: "Я снова про кашель, так вот, реверс. Дело в том, что ваш кашель это не болезнь, это происки короля Леопольда". "Что?" ахнула я. Рейн оставался спокоен, разве что в глубине его взора вспыхнули опасные огоньки. "Да, ваш благодетель и тот, кто называет вас своим другом, использует вас, а точнее, вашу магическую и жизненную энергию. И боюсь, что это Торн посмотрел на реверса. В итоге вас убьет. Мне едва не стало дурно. Рейн же лишь сдвинул брови. «Вот так», — кивнул Торн и неловко потёр шею, явно припоминая то, что пережил несколько минут назад. «Так вот она какая, милость монарха», — проговорил Рейн и усмехнулся. «Мне не стоило быть таким наивным», — продолжил он ровным голосом. «Но как же так?» Я искренне не понимала, ведь Рейн спас его величество от смерти. Разве так можно с людьми? Торн посмотрел на меня удивительно мягко, как смотрят на ребенка, когда объясняют ему какую-то неприятную истину о взрослении. Я тоже надеялся, что у его величества пробудились хоть какие-то человеческие чувства. Но, увы, короли всегда остаются королями, — сказал он на несколько секунд в кабинете воцарилось молчание а затем торн продолжил леди лайт оказалась невольной свидетельницей нашего разговора с королем леопольдом и я теперь признаться боюсь за ее жизнь она его фаворитка начала была я и осеклась урок торна не прошел даром нам необходимо предупредить ее сказал граф и немедленно поддакнула я согласен кивнул королевский маг Наверняка король уже решил, что избавился от меня или знает, что это произойдет, если я решу открыть кому-либо правду. А у леди Лайт находится артефакт. Добавил он и тут же, предугадывая недовольство Риверса, вскинул руку, продолжая. «Она попытается помочь вам, граф. От артефакта нужно избавиться, и чтобы разорвать вашу связь с Леопольдом, артефакт необходимо уничтожить рукой короля. Иначе он будет и дальше тянуть из вас жизнь». «Тогда мы все в опасности», — высказала я предположение. А затем спросила, еле слышно, «А что случится с королем, если леди Мориган удастся уничтожить артефакт?» Торн взглянул на меня спокойно и ответил. «Боюсь, что к нему придёт нежданная старость и немощь». То, от чего он спасался много лет. «Но знаете, господа», — улыбнулся маг, — «я совсем не против». Миновал всего день, когда во время пиршества в окружении своих подданных его величество король Леопольд негласно представил всем свою новую фаворитку. Леди Лайт стояла рядом с королевой вместе с ее фрейлинами, которым и была причислена. Она видела, как его величество, ничуть не стесняясь даже собственной законной супруге, оказывает знаки расположения молодой девицы из семейства Гринвуд, которая только в этом сезоне была представлена ко двору. Девица была хороша той красотой, которая присуща всем молодым женщинам в период нежного рассвета женственности. Она была стройна, высока, гибкая, как и ВВИ прутик, обладала роскошными золотистыми волосами, изящными манерами, грациозно танцевала и пела, словно ангел. Ее голосом придворные насладились в первый же вечер, когда всем стало понятно, что леди Морриган Лайт перестала быть важной персоной при его королевском величестве. Когда в разгар танцев, следовавших сразу после ужина, его величество, постукивая тяжелой тростью, инкрустированной золотом, в окружении своих пожей и свиты, подошел к ее величеству, леди Лайт, подобно остальным фрейлинам, присела в глубоком реверансе, чувствуя на себе пристальные взоры всех, кто находился в большом зале, и почти слыша ядовитые, полные желчьи шепотки, раздающиеся за спиной. Она нашла в себе силы остаться равнодушной и почтительной к королю хотя в груди бушевала холодная ярость. Моя дорогая, игнорируя свиту королевы, Леопольд подошел к ней, взял протянутую руку своей супруге и с улыбкой сделал вид, будто касается ее губами. Королева вымученно улыбнулась в ответ и от взора мориган не укрылась, как ее величество будто бы невзначай вытерло место поцелуя о платье. Кто-то не заметил, кто-то сделал вид, что не увидел ничего подобного. А леди Лайт мысленно улыбнулась про себя. Уж то знала, как сильна ненависть между супругами, и могла понять королеву, которая устала терпеть похождения мужа. «Сегодня чудесный вечер», — Леопольд встал рядом с супругой и сделал небрежный знак, чтобы придворные оставили их наедине. С поклоном свита удалилась на достаточное расстояние, чтобы их величество смогли поговорить. Стоя в окружении Фрейлин, Леди Лайт не могла оторвать взгляды от своего бывшего любовника. Она не умела читать по губам и, к сожалению, не владела магией узнавать мысли людей. Но женщина точно знала, о чем идет речь, и о чем разговаривают эти двое. А когда поймала на себе взор монарха, лишенный бывшей приязни, то не усомнилась в своих предположениях. От меня желают избавиться, подумала Леди Лайт. Несомненно, в данную минуту король пытается уговорить супругу принять в свою свиту еще одну фрейлину молоденькую и услужливую. Королева, несомненно, отказывается, но король умеет настаивать. И, возможно, предложит Ее Величеству удалить от двора одну из старых фрейлин. Меня, ехидно зло, осознала Мориган. Ведь она уступит, потому что он, в свою очередь, уступает ей. Леди Лайда вздохнула и посмотрела на женщин, которые стояли рядом. Все они взирали на нее по-разному. Кто-то с сочувствием, кто-то с удовольствием. Равнодушных не осталось. «Что, моя дорогая?» — услышала леди Лайт тихий вздох рядом. Повернув голову, она увидела леди Уилтроп. Темноволосую кореглазую вдовушку, супругу не так давно почившего виконта Уилтропа. «Закончилось время вашего царствования?» — спросила она шепотом, склонившись к лицу Мориган. Бывшая фаворитка Его Величества улыбнулась. Затем невольно скользнула рукой по потайному карману, скрытому в складках пышного платья. Там, где лежал артефакт. И он еще сыграет свою роль. Леди Морриган Лайт уйдет так, что все запомнят ее уход. «Не надейтесь, Лидия, что новая фаворитка станет терпеть ваши выходки», шепнула в ответ Викантесе Морриган. «В тихом омуте, знаете ли?» «Вы просто завидуете молодости и красоте, леди Гринвуд. Мы и так удивились, что вы настолько долго держались рядом с его величеством». Нашлась с ответом вдова Уилтроп. «И это были лучшие годы в жизни его величества», — ответила леди Лайт, и мило улыбнулась, когда увидела, что ее величество смотрит на нее. «Леди Мориган, подойдите», — велела королева удивительно сильным голосом, и леди Лайт была вынуждена покориться. Она шла. В спину летели шепотки и злые смешки тех, кто не так давно лебезил перед ней. И Мориган вдруг поняла, что почти с удовольствием покинет двор, потому что здесь нет жизни, даже для нее привыкшей к интригам, умевшей выживать. Она шла, и с каждым шагом спина ее становилась все прямее, а голова выше. Да, моя королева? проговорила Мориган, сделав реверанс. Леди Лайт, величественно сказала Амелия Александра. Вы долгие годы честно служили при нашем дворе, и я оценила ваше рвение. Ее величество сделало многозначительную паузу, словно подчеркивая то, что отлично знала, в каком именно направлении более всего проявилось это самое рвение Фрейлины. Но, боюсь, пришло время нам с вами расстаться, как бы прискорбно это ни было для меня. Мориган распрямила спину и кивнула, соглашаясь. Она не собиралась устраивать скандал, это было выше нее, да и бесполезно. Только надменный, полный холода взор короля цеплял за живое. Выворачивал нутро, выпуская ярость, которую леди Лайт пыталась отчаянно подавить. И ей удалось, как всегда. «Я понимаю и принимаю ваше решение, моя королева. Единственное, о чем прошу, личную аудиенцию, прежде чем покину дворец», — сказала Морриган и посмотрела в глаза королеве. Был миг, когда она уже решила, было, что ее величество откажется. Леопольд взял супругу за руку, видимо, чтобы направить ее на этот путь. Но королева удивила и леди и своего супруга сказав. «Я с радостью разрешаю вам эту малость за все те годы, которые вы славно служили нам». «Благодарю, ваше величество», — поклонилась леди Лайт. «Я пришлю за вами, а пока отправляйтесь к фрейлинам», — приказала королева, и Мориган присела в глубоком реверансе, надеясь на то, что эта встреча произойдет как можно быстрее и что его величество не успеет послать за своей бывшей фавориткой до того, как это сделает королева. «Я немедленно отправляюсь во дворец», — сказал Рейн. Ужин был забыт, мы позвали слуг, и пока те убирали со стола в кабинете графа, поглядывая на обгоревший ковер на полу, Торн оставался незримо рядом. Но стоило лакеям уйти, как королевский маг тут же появился перед нами и произнес. «Нет, во дворец отправлюсь я. Это будет правильно». Рейн вопросительно изогнул бровь. «Посудите сами, граф», — продолжил мужчина. «Ваш приезд насторожит короля». «Вы можете не сомневаться в том, что он узнает о том, что вы прибыли в его дом и ищете встреч с леди Лайт». Торн переплел руки на груди, поморщился, сглотнув. Видимо, горло его еще волновало, что и неудивительно. «Во дворце даже у стен есть уши», — заявил маг. «А вот я, человек, который знает дворец как свои пять пальцев, сумею пробраться внутрь и остаться незамеченным». Риверс на секунду застыл, обдумывая слова Торна, затем с неохотой кивнул. «Я не думаю, что наш светлый монарх очень избирателен в средствах, и могу предположить, что с леди Лайт произойдет то же, что случилось со мной, когда я решил заговорить о запретных вещах. Так что я подготовлен и знаю, чего можно ожидать». Пойдемте на конюшню», — сказал Рейн. «Я лично выберу вам лошадь. Нам нельзя терять ни минуты». Я кивнула, соглашаясь со словами мужчин, успев лишь проговорить. «Я с вами». На меня оглянулись. Рейн хотел было запротестовать, но затем понял, что нам не стоит привлекать лишнее внимание. Ведь никого не насторожит, пусть и поздняя прогулка супругов по собственному парку. Я просто могла закапризничать, подобные случается время от времени, и попросить Рейна сопроводить меня на воздух. «Графиня нам поможет», — правильно истолковал мой порыв Торн. «Возможно, в замке есть люди его величества». Рейн снова вздохнул и, согласившись, кивнул. Мы покинули замок. Торн в своем призрачном облике, а я, накинув плед и ласково улыбаясь графу, словно это действительно просто прогулка и не более того. Уже оказавшись за стенами замка, Торн, оставаясь невидимым, сказал. Зная Его Величество, могу предположить, что он попытается удалить Мориган от дворца. А зная Леди Лайт, догадываюсь, что она не позволит ему сделать это так легко. К тому же остается артефакт, значит... Торн сделал выразительную паузу, будто предлагая нам с Рейном продолжить и закончить фразу за него. Она будет просить помощи у королевы. Не сбавляя шага, держа меня за руку, проговорил Риверс. Именно граф. Все кусочки картины сложились воедино. Наше счастье, что король не знает о том, у кого находится артефакт. Но он может следить за Леди Лайт. Спустя несколько минут мы оказались рядом с конюшнями. Рейн отпустил мою руку и первым вошел в длинное здание, где остро пахло сеном и самую малость навозом. Что и говорить, конюхи знали свое дело. «Ждите здесь», — велел мужем, и мы с торном остались снаружи. Впрочем, ждать пришлось недолго. Рейн вернулся назад вместе с заспанным конюшем, который вел под усты двух лошадей. Кобылку, предназначавшуюся для меня, и красивого тонконого жеребца для графа. Рейн помог мне забраться в дамское седло, и я успела заметить немного удивленный взгляд конюшева, который явно недоумевал, что это такое пришло в голову господам, что они решили покататься верхом ночью. И так как ни за мной, ни за Рейном подобного прежде не замечалось, то мужчину можно было прекрасно понять. Только никто не собирался ничего объяснять слуге. «Ложитесь спать», — бросил конюшему Рейн. Легко взлетел в седло и направил жеребца в сторону ворот. «По возвращении я сам поставлю лошадей в стойло». «Господин, вы решили прокатиться по дороге?» — спросил слуга. «Но не по пустошам же нам скакать, чтобы переломать ноги лошадям?» — резко и вопросительно ответил Риверс. Конюшей тут же поклонился, и я отошел, чтобы не мешать нам отправиться на прогулку. Эй, Риверс, придержи коня, прозвучало в тишине зловещее пару минут спустя, когда до ворот осталось всего ничего. Это рычал Торн. Королевскому магу пришлось бежать за лошадьми, чтобы никто ничего не заметил. За воротами конь будет ваш Торн, ответил муж. Я же жалею, мага придержала кобылку и направила ее шагом. Миг спустя почувствовала, как рука Торна, слегка задев мою ногу, ухватилась за стремя. Уже за воротами, отъехав на некоторое расстояние, Рейн остановил жеребца. Спешился и, развернувшись, посмотрел в пустоту рядом со мной, которая вдруг приняла облик королевского мага. Вот, дружище Торн, сказал Риверс, протягивая магу поводья. Удачи. Возвращайтесь с добрыми вестями», — пожелала я мужчине. А вы берегите друг друга. Ответил тот в ответ. Он забрался в седло и, взглянув поочередно на нас, с графом добавил: Вы все еще в большой опасности, госпожа графиня. Но уверен, мы сможем разобраться и с этой бедой. Вместо ответа я кивнула. Торн ударил пятками в бока жеребцам и пустил его в галоп. Мы с Рейном еще некоторое время стояли и смотрели ему вслед, пока в тишине не стих даже стук копыт. И только после вернулись в замок. Этот вечер и ужин тянулись слишком долго. Никогда еще время на памяти леди Морриган Лайт так не раздражало ее своей медлительностью. Несколько раз Морриган ловила на себе взгляды короля. Его величество был немного удивлен поведением своей бывшей фаворитки, но ни разу не приблизился к ней и не попытался заговорить. И леди Лайт так и не смогла понять, хороший это знак или дурной. В итоге она решила, что все же дурной. Или король искренне считал, что прежняя любовница ничем не сможет ему навредить? Да и что она могла? Если хорошенько подумать, то ничего, если бы не артефакт. Леди Лайт удержалась от того, чтобы снова не прикоснуться к потайному карману, где лежала эта важная вещица. Прикосновение к ней почему-то придавало женщине уверенности в себе и уверенности в том, что она собиралась сделать. Как бы не уверяла себя Мориган, что делает это исключительно ради Рейна Риверса, тот, кто сидел внутри нее, обиженная женщина, которую выставили вон, да еще и так грубо, не уставал шептать. Это всего Талика мести, не так ли? Наверное, это была правда. Его величество после стольких лет, которые они были вместе, мог быть и более тактичным. А у Леди Лайт появилось неприятное ощущение, что об нее просто вытерли ноги а затем выкинули как ненужную вещь. А ведь она всегда была предана ему, всегда действовала только в интересах его королевского величества и государства. И вот к чему привела преданность — не оценили. Ей стоило знать, что все закончится так. Она ведь никогда не строила иллюзии воздушных замков. Но в итоге оказалась больше женщиной, чем думала. А женщинам свойственно любить и отдавать всю себя предмету страсти. Леди Лайт подняла взгляд и увидела, как король танцует с новой фавориткой. Молодая красавица нежно улыбалась Леопольду, пока он держал ее в своих руках. Наверняка эта юная леди и ее семья уже строят грандиозные планы, в которых Его Величество играет совсем не последнюю роль. Мориган перевела взгляд на королеву. Амелия Александра стояла с невероятно прямой спиной и казалось, не видела, как ее супруг оказывает знаки внимания другой. Неожиданно Мориган поняла, насколько королеве больно. Конечно, между этими двумя Леопольдом и Амелией никогда не было любви, по крайней мере, не со стороны Его Величества. Брак был по расчету, как и в каждой королевской семье. Дурным тоном считалось то, что Леопольд и не пытался скрыть свои интрижки. Лишь когда в его жизни появилась леди Лайт, она сама настояла на том, чтобы данная связь не афишировалась. Но королева знала: все и всегда. Леди Лайт вздохнула и вдруг поймала на себе пристальный взгляд Амелии. Ее величество смотрело на свою фрейли, но затем подозвала одного из пажей, что-то шепнуло ему. И миг, спустя мальчишка, разодетый в шелк, уже спешил к Мориган. Леди Лайт, приблизившись, он вежливо поклонился. Ее величество приглашает вас на уедиенцию. Сейчас, удивилась бывшая фаворитка короля, а затем поняла, что чем раньше, тем лучше. И кивнула, подняла взор, снова устремив его в сторону своей королевы. Амелия Александра сделала знак распорядителю, и тот с поклоном громко ударил посохом о мрамор пола. Тут же музыка стихла, а король, развернувшись с недовольством, посмотрел на того, кто посмел нарушить его танец с новой фавориткой. «Ее величество покидает зал», — громко провозгласил распорядитель. Леди Лайт поспешила следом за королевой, которая, кивнув супругу, направилась прочь из зала. Ее фрейлины с Тайкой потянулись следом. Сердце Мориган пропустило удар, она понимала, что сейчас состоится столь важная для нее беседа. И, выходя, нашла в себе силы не оглянуться и не посмотреть на мужчину, которого, как она полагала, любила так долго. И два королевы и свита покинули зал, как музыка заиграла вновь. Ее величество остановилось, и фаворитки все как одна замерли, присев в реверансах. «Ступайте прочь», — проговорила королева. Все, кроме Леди Лайт. Мориган распрямила спину и приблизилась к ее величеству, встав в шаге от монарши особы. Амилия Александра подождала, пока Фрейлины разбредутся по дворцу, и только после этого удивительно сильным голосом велела. Следуйте за мной, ведь вы желали аудиенцию. Да, моя королева, покорно ответила Мориган. Тогда поговорим сегодня и прямо сейчас. Мне, знаете ли, тоже очень интересно, что у вас есть такого, о чем я еще не знаю. Усмехнулась ее величество, и леди Лайт невольно приподняла брови. Только сейчас, осознав, что кажется совсем не знала супругу своего бывшего любовника. Присев в реверансе, Морриган дождалась, когда королева направится к лестнице, а затем поспешила за ней. Поднимались молча. Также молча шли до покоев ее величества. Двусторчатые двери распахнули лакеи, и королева, а следом за ней и Фрейлина, вошли в огромную гостиную, обставленную с напускной роскошью. Леди Лайт знала, что Амелия Александра любила дорогие безделушки, коих было бесчисленное множество в ее комнатах. Это были и статуэтки, и картины, были и вазы с магическими цветами, а еще декоративные фонтаны, стоявшие в углах комнаты и журчавшие ручейками, созданными искусными мастерами-гномами. Были здесь и книги, к удивлению Леди Лайт, научного содержания. Если судить по корешкам, а в самом углу стояла незаконченная картина, которую Ее Величество вышивала в те минуты, когда на нее находила меланхолия. Отпустив горничных, королева повернулась к Фрейлине и милостиво произнесла. «Я слушаю вас», — проговорив эти слова, королевская особа важно опустилась на диван, подхватив пышные юбки своего платья. Леди Лайт поклонилась. Могу ли я говорить откровенно, Ваше Величество? Спросила она, распрямив спину. Королева кивнула. Можете, я позаботилась о том, чтобы эти стены не смогли пропустить ни единого звука. Мориган сложила руки на животе, устремив пристальный взгляд на женщину, которая сидела напротив нее. Королева не была красавицей. Прежде леди Лайт не считала Амелию Александру особо умной, но сейчас, кажется, настало время изменить о королеве свое мнение. Я хотела попросить вас о помощи, проговорила Фрейлина. О помощи приподняла удивленно брови ее величество, и выражение ее лица стало скучающим. Неужели вы полагаете, что я оставлю вас при дворе после того, как мой супруг ненавязчиво но твердо дал и мне и остальным, что не желает более видеть вас здесь? Мориган вздохнула. Нет, ваше величество. «Признаюсь, что с недавних пор решение нашего светлого монарха я поддерживаю всем сердцем и буду рада исполнить его высочайшую волю». «Тогда что?» — нахмурилась Амелия. «Помощь нужна не мне, а одному хорошему человеку, которого вы знаете, но, возможно, в силу обстоятельств. Не помните, так как граф и его супруга слишком редкие гости при дворе», — ответила леди Лайт. «Граф». «Да, ваше величество, граф Риверс. Помощь нужна ему». Амелия моргнула, угрюмая складка меж ее бровей разгладилась. Она явно не ожидала, что речь пойдет о каком-то третьем лице, искренне полагая, что Леди Лайт станет открывать ей все похождения короля, чтобы отомстить за то, что ее изгоняют из дворца. «То есть вы просите не за себя?» «Да, ваше величество», — кивнула Мориган и снова поклонилась. На несколько секунд в гостиной повисло молчание. Затем Леди Лайт подняла взгляд, и Амелия едва не отшатнулась, увидев, как Фрейлина смотрит на нее. Во взоре Леди Лайт более не было наигранной почтительности. Она встала перед королевой, прямая и преисполненная собственного достоинства, затем и вовсе сделала то, что нарушало этикет. Подошла ближе к Амелии и заговорила быстро и четко. А теперь откровенно. Я знаю о том, как тяжело вам живется при дворе. Я знаю это, потому что жила здесь долгие годы и была свидетелем ваших мук и унижений. И прежде чем вы велите мне замолчать, прошу позволения говорить дальше, потому что то, что я хочу предложить вам, изменит вашу жизнь, и вы перестанете быть просто тенью своего супруга. Человека, который с вами не считается, который унижает вас при всем дворе, «Что вы себе позволяете?» Ахнула королева и поднялась на ноги, но Мориган заговорила снова. Голос ее звучал спокойно, а взгляд умных глаз был наполнен решимостью высказать все, что было на сердце. «Вы, как и я, ваше величество, прекрасно знаете законы нашего королевства. Если наш милостивый монарх станет скуден умом, кто займет место на троне при жизни короля?» Амилия открыла рот, чтобы позвать стражу, но так и закрыла его, вопросительно посмотрев на свою фрейлину. «У меня есть то, что лишит его величества молодости и силы. Заберет у него то, что он так непозволительно отнимал у других людей. И если вы поможете мне, то взойдете на престол, а ваш супруг займет эти покои, где проведет остаток своих дней, окруженные слугами и няньками, не способные управлять королевством». Леди Лайт закончила свою короткую, но такую пылкую речь и застыла, глядя глаза в глаза своей королеве. Королева покачнулась. «Это мятеж», — прошептала она. Но Мориган успела уловить странный блеск в глазах ее величества. «Она попалась на крючок, попалась», — поняла бывшая фаворитка короля. «Никто ничего не узнает. Нам надо сделать всего лишь малость», — прошептала Леди Лайт. Не будет восстания, не будет мятежа, не будет яда, и кровь не прольется, я обещаю. Это просто невозможно, удивленно моргнула Амелия Алесандра. Возможно, если вы пожелаете, опустила голову леди Лайт. Несколько секунд, долгих, как целая жизнь, королева молчала и думала. Мориган могла поклясться, что слышит, как стучит ее сердце и как бешеным галопом несутся мысли в голове Амелии это будет великий соблазн и великая месть если все получится. если королева хранит в себе твердый стержень, который называется характером мориган казалось что у Амилии он есть леди лайт молчала и терпеливо ждала, когда королева ответит и ее величество произнесла если это ловушка голос прозвучал опасней шипение ядовитой змеи если это происки леопольда Если вы пытаетесь извести меня таким образом, я могу поклясться на чем угодно и чем угодно, ваше величество, что действует только в ваших и немного в своих интересах. Тут же быстро ответила леди Лайт. Она подняла глаза и встретилась взглядом со взором королевы. То, что она увидела в глубине глаз ее величества, заставило Мориган улыбнуться. «Я доверюсь вам», — спокойно сказала Амелия. «Итак, излагайте свой план. Я даже покажу вам то, с помощью чего мы посадим на трон вас, моя королева», сказала леди Лайт, и забравшись в потайной карман, извлекла на свет артефакт и протянула Амелии. Но едва она открыла рот, чтобы раскрыть тайну предмета, находившегося в ее руке, как горло сдавила незримая рука и, сделав удивленный отчаянный вздох, бывшая фаворитка короля Леопольда поняла, что не в состоянии дышать. Уронив артефакт, она обхватила руками шею, словно это могло помочь ей дышать снова, но нет. Внутри, в горле, что-то мешало, что-то не пропускало воздух. Она начала задыхаться и наклонилась, забыв обо всем на свете, о королеве, о короле и о том, что существует этикет. Она просто хотела сделать вдох или выплюнуть то, что будто бы застряло в горле. «Что с вами?» — воскликнула Амелия и бросилась к своей фрейлине обхватив руками Мориган, уже упавшую на колени отчаянно сражавшуюся с собственным горлом, королева открыла было рот, чтобы позвать стражу, когда воздух в пространстве рядом с ней зазвенел, нарушая магическую защиту. Впрочем, длилось это не более секунды. А когда в гостиной возник мужчина в черном, которого королева узнала не сразу, он бросился к Леди Лайт и, подхватив ее на руки, перенес на диван. Торн только и проговорила королева, узнавая мага, который постоянно находился при ее супруге. По крайней мере, до некоторых пор. «Умоляю, не кричите, ваше величество!» — быстро ответил маг. «Я пришел, чтобы помочь». Амелия отступила в сторону, не мешая, но ну и не помогая Торну. Лишь пристально стала следить за тем, что он делает. А маг тем временем придавил коленом бедную леди Лайт, разжал одной рукой ей челюсти, и, не обращая внимания на конвульсии ее тела, Выудил левой рукой из-под плаща длинный острый нож, который Иван в раскрытый рот бывшей фаворитки его величества. Королева успела лишь ахнуть, когда поняла, что Мак вовсе не убил ее фрейлину, а напротив спас ее, пронзив острием ножа то, что находилось в горле бедняжки. К тому времени, когда Торн вытащил из горла леди Лайт нечто странное с черными щупальцами, королева достала из-за пояса нюхательные соли и прижала к носу, пытаясь остаться в сознании вот и все проговорил торный слез с Морриган, которая резко села и держась за горло дрожащими руками отчаянно дышала словно не могла надышаться сдохнет тварь рявкнул торн он швырнул черное существо на мраморный пол и сразу же ударил огнем испепелив в то что вытащил из леди лайт ее величество снова прижало к носу нюхательной соли а затем дрогнувшим голосом спросила что это было «Душильщик», — ответил Торн небрежно. Он вытер нож и штаны и вернул его в короткие ножны, прятавшиеся под плащом. «Какая мерзость!» — королева отвернулась. «Откуда она только взялась?» Торн усмехнулся, затем склонился над закашлившейся леди Лайт, проверяя, все ли с ней в порядке, а затем ответил на вопрос. «Это подарок от его величества за верную службу, моя королева» и есть вероятность, что у вас тоже может быть нечто подобное внутри». Она задохнулась от ужаса, сняла с пояса вееры и принялась обмахиваться, при этом стараясь не смотреть ни на Торны, ни на Леди Лайт.